Глава тридцать пятая. Что-то будто завертело его, сжало, ударило, что-то хрустнуло, возможно, хрустнуло в нем самом, какие-то нити рвались и цепи звякали глухо, вихри обдували Данилова, горы падали на него или он сам падал в раскаленные кратеры, иными случались его прежние перемещения во времени и пространстве. Больно было Данилову и страшно. Но прибыл Данилов, куда ему следовало прибыть. Он находился теперь невдалеке от девяти слоев в колодце ожидания, известном ему с чужих слов. Темень была всюду. Да и не темень, а чернота. Однако Данилов в черноте не растаял. Он все еще ощущал себя живым, И суверенным. Легче ему от этого не было. Он чувствовал, что с четырех сторон его окружают стены. Их нет, но он не сможет сквозь эти несуществующие стены куда-либо уйти. Он знал, что стены продолжаются и вверх, и вниз, и нет при них ни пола, ни потолка. Колодец бесконечен. Но ему Данилову не дано в нем ни летать, ни плавать. Поначалу Данилов думал, что и позу менять не позволят. Но нет, не вытерпев наведения, Данилов чуть выпрямил ноги, опустил руки, ожидал кары, однако никаких запретительных сигналов не последовало. Значит, можно. Что руки, что ноги. Он мог существовать сейчас и застывшим, не это было важно. Его обрадовало обретение пусть и крошечной, но свободы. Или видимости крошечной свободы. В черноте колодца ничего не происходило, и, по всей вероятности, ничего и не должно было происходить. Сама чернота, сама бездеятельность Данилова, ощущение им собственного бессилия, предчувствия страшного впереди, должны были его изнурить. Времени он сейчас не чувствовал, то есть не чувствовал того времени, какое могло течь, разрываться, останавливаться или винтиться в девяти слоях. Это удручало Данилова, обрекало на некое безволие, неготовность к неожиданностям, а стало быть, и к мгновенному сопротивлению им. Данилов понял, что если он устроит в самом себе отсчет времени земным способом, ему станет легче укрепить себя. Так и вышло. Теперь он сам установил в колодце время, привычное для него. и, отсчитывая час за часом, говорил себе «Ну вот, и еще выдержал». А они сколько протянут, и что придумают после? Проходили сутки. В земном измерении, хоть на самой земле, полагал Данилов, могло не сдвинуться и секунды. Данилов все считал. Однажды он снова изменил позу. И не потому, что в его теле что-то затекло, а из желания не выглядеть... некрасивым или жалким, какой-то скрюченный висел он в колодце. И обнаружилось перед Даниловым видение. Явился старательный порученец Валентин Сергеевич в ношенном-переношенном тулупе, в валенках, снабженных галошами, с метлой в руках. Стоял он сейчас в печальном проезде под домом шестьдесят седьмым на Первой Мещанской в ночной подворотне и имел вид дворника. На нем был темный передник в заплатах и даже дворницкая бляха, давно отмененная в Москве. Валентин Сергеевич опустил метлу, стал сгребать ею вонючие и гнилые предметы, вызвавшие досаду Данилова в последние его мгновения на земле. Греб Валентин Сергеевич плохо, и выходило так, что он ничего не сгребал. Валентин Сергеевич стоял на месте, и метла его повторяла одно и то же, как бы застывшее движение. Сам Валентин Сергеевич выглядел сейчас заведенным механизмом. Наконец его завод кончился, он замер. Потом дернулся, опять начал водить орудием труда, не позволяя себе при этом не увеличить. не уменьшить размах движения метлы хотя бы и на сантиметр. Теперь Данилов услышал и звуки. Сморкание Валентина Сергеевича, его вздохи, шуршание чего-то по асфальту. Валентин Сергеевич, до этого не замечавший Данилова, посмотрел на него с укором, погрозил пальцем. Он и лицо скорчил. «Ну что, дождался своего негодный?» Но тут ему, видимо, на что-то указали. Валентин Сергеевич сгорбился и тихонько пошел. Его дворницкая бляха стала заметнее. Весь его облик как бы говорил, да, конечно, я помню, помню, я мелочь, я ничтожество, я свое дело исполнил, и все. Подворотня исчезла, и Валентин Сергеевич удалился в черноту. Опять Данилов пребывал в черноте, выжидая, когда, наконец, его подвергнут Новым воздействием. А о нем как будто бы забыли? Данилову захотелось снять пальто. Ему не было жарко, как, впрочем, не было и холодно, но пальто, шапка и перчатки начали стеснять его. Он бы с удовольствием расстегнул пуговицу рубашки и убрал бабочку. Он бы и шнурки ботинок развязал, хотя ботинки не жали. Отчего он желал свободы? От вещей? Пусть для начала и от вещей. Но тут же Данилов сказал себе, что это нервы. Данилов не расстегнул ни единой пуговицы пальто и перчатки не снял, а шапку натянул покрепче и уши ее опустил, будто некий шум раздражал его. Но ничто не звучало, и Данилов повел про себя партию альта из симфонии Переслегина. Потом перестал. То ли ослаб, то ли отчаялся. В нем сейчас жила обида маленького и слабого ребенка, чуть ли не со слезами, глядящего на взрослых. «За что вы меня? Что плохого я сделал вам?» Данилову хотелось, чтобы он и вправду стал сейчас маленьким, беззащитным, беззащитным он, впрочем, и был, и чтобы кто-нибудь сильный приласкал его или хотя бы пожалел, простил ему капризы и шалости. Данилов и бороду сейчас, пожалуй, бы сбрил, если бы попросили. Однако никто не увидел в Данилове обиженного ребенка. Ни вздоха сочувствия Данилов не услышал. Он вообще по-прежнему ничего не слышал. Скрипки, метлы Валентина Сергеевича, его вздохи и сморкания вспомнились нечаянным и бесценным подарком. А вдруг и само время «Че» уже началось... И, может быть, заключалось оно в вечном отлучении Данилова от звуков. Ведь кураторы и исследователи могли уже все решить, и не было у них никакой нужды проводить с Даниловым разговоры. «Так нельзя», — ерепенился Данилов, — «не имеют права. Нужно объяснить мне, почему и что». Но сразу же он почувствовал, что его возмущение, как и готовность сбрить бороду, как и желание оказаться на глазах у публики бедным заблудившимся ребенком, сами по себе бессмысленны, и его, Данилова, показывают лишь жалкой личностью. Ожидание подачек и милостей было изменой самому себе. Да и за подачки эти и милости следовало бы еще платить по высоким ценам. Он закрыл глаза». но сразу же сквозь сомкнутые веки увидел некое движение где-то рядом опять то ли скользили тени то ли колыхались снятые из чьих-то незаживленных ран бинты Данилов устал и словно бы нехотя открыл глаза тени или полотнища унеслись покачиваясь в глубину черноты растворились в ней а перед Даниловым появились шесть бараньих голов на коротких сучковатых палках. Головы перемигивались, словно кривлялись, скалили зубы и подскакивали, норовя толкнуть друг друга или укусить. Вскоре вместо них возникла небольшая фигура мужчины смутно Данилову знакомого. «Это мой дзисай», — догадался Данилов. Своего дзисая он никогда не видел, но был уверен теперь, что это именно его Дзисай. Дзисай опустился на колени, видно, собираясь молить о чем-то. Возможно, о смягчении своей участи. А возможно, и о смягчении участи Данилова, с судьбой которого он был связан по желанию прекрасной Химико. Лицо Дзисая исказило гримаса предсмертной муки. Он опустил голову. Прежде Данилов полагал, что его Дзисай — Порождение наивных времен, о каких и помнят немногие, должен был бы носить кимоно и иметь стекающую на спину косичку. Но нет. Дзисай был одет в Техасы и кожаный пиджак, а волосы отрастил пышные, длинные, будто бы играл на электрической гитаре. «Как он молод!» «Он совсем юноша», — содрогнулся Данилов. «Нет, Химико, не надо. Не надо, молю тебя!» Данилов закрыл глаза, но Дзисая он наблюдал и с закрытыми глазами. Химико не услышала его мольбы. Да вовсе и не Химико явила Дзисая или его тень пред очи Данилова. Возможно, Химико уже принесла Дзисая в жертву ради спасения Данилова, и теперь Данилову были намерены показать, как это произошло и почему Жертва вышла напрасной. Данилов открыл глаза. На месте Дзисая было нечто багровое, растекшееся. Это растекшееся стало исходить дымом и рассеялось в черноте. Ведь я принял бы жертву. Принял бы, — почувствовал Данилов. Данилов жалел и юношу Дзисая, погибшего бессмысленно, и себя. Он заплакал бы, коли б знал, что на него не смотрят. На мгновение ему показалось, что возник нежный запах цветов анимонов. Вдруг Химико все препоны удалось высказать ему теперь сострадание. Но тут же глаза и носоглотку ему защипало. Не цветы анимоны благоухали, а, похоже, где-то невдалеке без звука разорвалась граната со слезоточивым газом. Газ этот оказался теперь хорош для Данилова. Неприятность, доставленная им, как бы напомнила Данилову, что и его судьба ничем не лучше судьбы Дзисая. А перед Даниловым уже неслись световые вихри, и фиолетовые волдыри лопались в них. Вихри эти скоро уже не казались Данилову сообщением о чем-то. Они стали... Реальностью приобретали мощь и глубину, а глубина их была в миллиарды земных километров. Данилову даже показалось на мгновение, что стены черного колодца исчезли. Это было ошибкой. Действительно, глубина его видений была сейчас в миллиарды километров, но и черные стены остались. Вытянув руки, наверное, можно было бы дотронуться до них, Впрочем, естественно, ничего не ощутив. Тут он вспомнил, что какое-то время назад, а счет времени он уже и не вел, он заставил зазвучать в себе музыку Переслегина. Однако музыка тогда же и затихла. Неужели он стал так слаб? Или себе не хозяин? Или засмотрелся на видение? Нет. Данилов решил, что немедленно в его суверенной личности будет восстановлен обычный ход жизни. Несколько независимой от бытия в колодце и опытов исследователей. Усилием воли он опять заставил себя вести счет времени. И тут же поссакалье Генделя стало исполняться в нем классическим секстетом. Что касается мыслей и чувств, то они по-прежнему существовали в нем в двух потоках, словесные и музыкальные. «Видения опять напали на него». Розовые пузыри все разбухали и лопались. Яростные свирепые вихри обтекали их, но иногда и налетали на пузыри. И тогда взрывы ослепляли Данилова. И снова огненные языки и осколки от этих взрывов разлетались на миллиарды километров. Вспышки и взрывы продолжались долго, но потом они стали случаться реже, словно бы угомонение происходило в их стихии. И, наконец, некоторые успокоенные, упорядоченные формы и линии стали проступать в поначалу раскаленных нервных потоках. Теперь перед Даниловым висел и переворачивался вокруг невидимой оси мутноватый, чуть искривленный, мерцающий диск. В нем держались соблюдая тихое движение, светящиеся спирали, закрученные и взблескивающие на концах. Потом Данилов увидел, что и всюду на разных расстояниях от явившегося ему диска, расстояниях, измеряемых уже не миллиардами километров, а веками и тысячелетиями, висят, вращаются, плавают, копошатся другие диски, спирали, скопления светящихся и черных пылинок, планет и звезд. Данилов почувствовал, что он перед ними великан и может ступать по ним, как по кочкам мокрого торфяного поля где-нибудь под Шатурой или Егорьевском, ступать по ним и властвовать ими. Не хватало лишь сущей малости, позволения ему, Данилову, вышагнуть из колодца ожидания. Тут же Данилов ощутил себя никаким не великаном, а жалким существом, растерянным и испуганным. Вошью земной, перед этими исполинскими дисками, спиралями и сгустками, перед галактиками и вселенными, перед ходом их судеб. Зябко стала Данилову. Тут и шапка с опущенными ушами не могла умерить дрожи. И инструменты секстета, который Данилов впротивясь напору исследователей, все еще заставлял играть по сокалью Генделя, умолкли. А диски и спирали, известные Данилову и прежде, исчезли. Маленькая крупинка блеснула в черноте. На земле ни одна бы электронная установка не смогла бы разглядеть ее или хотя бы дать о ней сведения. Она разрослась, или Данилов был усушен и уменьшен. Данилов уже понимал, что он... помещен внутри явленной ему крупинки. Да что крупинки? Внутри ядрышка какого-нибудь захудалого атома, что и науке интересен, Или еще унизительнее, внутри простейшей частицы, не знающей на земле покоя и управы, не словленной там ни одним хитроумным устройством, а здесь в колодце покорной и недвижимой. Но теперь в ней, в этой частице, или в этом ядрышке, Данилову представились свои мерцающие диски, свои кристаллические построения из сгустков, из скрепов каких-то ледяных шаров и игл, и будто бы шевеление этих ледяных шаров и игл усмотрел Данилов, и явно полет здешнего космоплана привиделся ему, и от чего-то вспомнился Кармадон, мелькнуло даже злое надменное лицо Кармадона. какое было у него на лыжне в Сокольниках. И вдруг что-то случилось. Разломились диски, стали крениться кристаллические решетки, посыпались с них ледяные шары и иглы, взрываясь на лету и летая. Все свалилось, и все исчезло. Но он, Данилов, остался. Перед ним сидел сапожник, Курносый мужик лет пятидесяти из Мариной Рощи и чинил парусиновые тапочки, какие носили, придавая им белый цвет зубным порошком, щеголи в Москве в конце сороковых годов. На коленях сапожника был черный кожаный фартук. Губами он держал гвозди, хотя для починки тапочек они не были нужны. — Кто это? — удивился Данилов. — Зачем мне его показывают? Вдруг я ему что-то должен... Нет, не помню. Возле сапожника стала прыгать серая дворняжка, отдаленно напоминавшая Данилову грамотную собаку Муравлевых по кличке Салют. Сапожник с любовью осмотрел починенные им тапочки, остался ими доволен и протянул их собаке. Собака взяла тапочки и съела их. Потом лапой она пододвинула к себе сапожника и съела его. Облизнувшись, она поморщилась, выплюнула черный фартук и сапожные гвозди, зевнула и ушла. Гвоздей было пять, а во рту он держал шесть, — вспомнил Данилов. «Ну, шесть. но ну, а мне-то что?» Фартук и гвозди потом долго валялись в пустоте перед Даниловым. Главное же действие — производили теперь многочисленные вещи — предметы и машины, знакомые Данилову по земле. Чемодан, платяной шкаф, угольный комбайн, металлические плечики для брюк, самолетный трап, асфальтоукладчик, электроорган, вращающаяся электрошашлычница с кусками баранины, совмещенный санузел изумительного голубого цвета, автомобиль «Ягуар», Игрушечная железная дорога с туннелями и переключателями стрелок, Бармашина с плевательницей, Скорострельный дырокол для конторских папок, Кухонный гарнитур. Впрочем, всего разглядеть Данилов не мог И не имел желания. Машины и вещи то и дело возникали новые, В столпотворении вытесняли друг друга, Толклись, на месте не стояли, А находились в некоем хаотическом движении. И то разбирались на части, то энергично, но и аккуратно собирались в прежних своих формах. При этом именно разбирались кем-то невидимым, они рассыпались сами по себе. Но однажды части вещей так и не вернулись в привычные соединения. То ли не смогли, то ли им уже не было в этом нужды. Во всяком случае, движение их стало совсем бешеным. Но составные части как будто бы вовсе не зажимались судорожными поисками своих ближних, чтобы вцепиться в них, и уж явно не желали вступать в соединение с чужими составными. Однако что-то происходило. Данилов сначала не мог понять, что именно, но потом, когда из досок, щитов, панелей, стекол, металлических суставов и блоков, ламп, фарфоровых полукружий, шестеренок, приводов, свечей зажигания, деревянных ножек, колец — Образовались чуть ли не живые существа, самые разные, со своими фигурами, походками, осанками. Одни — гибкие, проворные, словно бы одетые в резиновые обтекаемые костюмы-мешки. Другие — густые, водянистые, тяжелые, сонные, с мазутными глазами. Тогда Данилов догадался, в чем дело. Перед ним... были сущности вещей и машин, успевших вместиться в колодцы ожидания в его Данилово пространство и время. Или, может быть, если применить выражение финского философа, штойности этих вещей и машин. Освобожденные от своих оболочек и функций, теперь они выявляли стывшие в них порывы и страсти, В азарте наступали на что-то, агрессивные, настырные, жадные, лезли, толпились, легали это что-то. Данилов понял, они мнут и топчут черный фартук сапожника, не убранный после ухода собаки. Данилов был уверен, не убранный случайно, по небрежности исследователей. В их жестах, прыжках и наскоках была и патетика, было и торжество, но была и мелочность. «Гвозди они, наверное, тоже затоптали», — подумал Данилов. Но разглядеть ни гвоздей, ни фартука он сейчас не мог. Темп движений неуравновешенных танцоров все убыстрялся. Их самих становилось все больше и больше. Злясь, каждый или каждое из них стремились пробиться к центру толпы, словно забытый фартук был им необходим. Неожиданно над ними... Взвинтилось и запрыгало кольцо огненных букв. Вяленная икра ментая яснычковая. Один сто пятьдесят. Рубль восемьдесят копеек. Темрюкского рыбозавода. Тут словно бы лампочки стали перегорать в огненном кольце или на пульте управления случился какой-то дефект. Некоторые буквы погасли, а потом исчезло и все кольцо. С пляшущей, подпрыгивающей толпой ничего не произошло. Лишь в центре ее, в самой свалке, в самом ее вареве, по всей вероятности, что-то случалось. Возможно, какие-либо чересчур скорые и настойчивые фигуры гибли там, разрушенные, раздавленные напором свежих штойностей, лишь рожденных и желающих сейчас же потенцию самих себя перевести в осуществленное бытие. Но затем во внешностях топтунов, толкачей и проныр начались преобразования. Что тут только не появилось. Человеческое стало пропадать, возникало нечто новое. Да и само новое тут же преобразовывалось. Резиновые мешки, соединение желеобразных шаров, стержни из гибкого металла с утолщениями и шипами, пузыри с зеркалами внутри — Колючие кусты то ли нотных знаков, то ли никелированных украшений петербургских кроватей, беременные колбы, зеленые стручки на проволочных ножках, точильные круги, астма в полиэтиленовом куле, нечто похожее на жадную куриную лапу, а все больше силуэты, словно бы сбежавшие с экранов рентгеновских аппаратов, оставившие на тех экранах скелеты, или что они имели там конструктивного, подкрашенные теперь неким неестественным светом, все они, не переставая двигаться, приобретали на ходу совершенно новые формы. И скоро это были уже никакие не силуэты и не мешки, а очевидные уроды или даже монстры, которые вызвали бы удивление и у служащих кунсткамер. Отрубленная задняя половина автомобиля «Шевроле» была сочленена с крупом и ногами парнокопытной особи, породу которой Данилов определить не решился. Рога оленя украшали миниатюрную пудреницу. В одиноко порхающем крыле бабочки-капустницы размером с покрывала пьеретты. Серегой висел амбарный замок». Из ратушных часов выползал дымчатый плеозавр и никак не мог выползти. Громофонная труба устроилась среди щупалец дешевого синтетического осьминога. Из трубы выскакивали творожные сырки в унылой коричневой фольге. В трубу же они и падали. Словно в нервном тике мигал светофорами котел тепловой станции, залитый луковым супом. Но все это были комбинации составных или композиций, Данилов не знал, как их назвать, внешне приличные, не вызывающие у Данилова позыва в рвоте Но потом к ним стали присоединяться существа, фигуры, сочленения, композиции. В конце концов, Данилов для удобства мыслей назвал их фантомами, но и это было не точно. Куда более пошлые и мерзкие. Тут Данилов несколько раз унимал спазмы пищевода. Полезли какие-то пластиковые и металлические детали, то ли роторы, то ли куски самолетных турбин, обмотанные колышащимися и стекающими кровью внутренностями животных и людей. И многие механизмы стали являться вывернутыми наизнанку, посыпанные при этом неизвестно чем, но вонючим и гадким. В банках со спиртом — Возникли машины, автомобили, трамваи, гильотины, сцепленные с себе подобными, как сиамские близнецы. Самогонные аппараты гнали омерзительную студенистую жижу. В ней трепыхались утопленные щенки. Аппараты сейчас же ее употребляли. Полугнида-полукатофалк с белыми кистями — врезался в самогонные аппараты и вместе с ними превратился в черную жабу с желтыми гнилыми клыками и бивнями, обвешенную к тому же ротными минометами и терками на гнутых ручках. Эти терки были не для овощей. Жаба сожрала спаренный трамвай, содержащийся в банке со спиртом, и тут же стала бумагой для поимки мух. Приклеившиеся к бумаге коморские драконы судорожно били хвостами, вызывая колыхание мучных червей. Открытые раны терлись о наждачную бумагу. Следом объявились рожи, знакомые Данилову по земным суеверным страхам и по рассказам людей с воображением. Тут были и вурдалаки, и вампиры, и беззубые людоеды, пугавшие в сытые дни мелких мальчиков, И меланхолическое чудо Юда с оранжевой пеной на стоматитовых деснах, и фантомасы, и франкенштейны, и недорогие ведьмы по тоскухе стирольских гор, и синие мертвецы, защекоченные когда-то русалками, а с ними и дохлые русалки, жертвы промышленных вод». и гневные дармопалы семиликие, двадцатирукие, многоглазые, опоясанные шкурами тигров в венцах из людских черепов, в ожерельях из отрубленных голов, кто с мангустой в одной из рук, кто с морковью, и белая трехглазая с огненными волосами в зеленом диком шарфе дзамбала, управляющая сумерками, и наглые Асуры и лукавые абсары, Танец которых только увить, Жить не захочешь, И какие-то черные истуканы, сладострастные пугало с экватора, Нервные от почесухи, И унылые псы из под подземелья, Чьи глаза как плошки, И летающие упыри с вечной слюной, капающей на галстук, Плохо завязанный, И мелкие бесенята, Приволокшие сковороды таких размеров, что не лишними были бы при них ядерные источники тепла. Да кто только не объявился. Скакали тут и конь бледный, и конь вороной, и томная дева плавала на листе лотоса. И при этом все возникающие фантомы, а может быть и не фантомы, не все ли равно кто они, были снабжены приметами нынешних земных времен. Будто необходимым было для них увлечение капризами моды. Или им были нужны доказательства их возрастного развития. И теперь один из этих фантомов, мрачно давя соседей, подпрыгивал на мотоцикле, другой дул в саксофон, третий обрядился в бикини, сшитое из грачиных гнезд. Кто-то грыз ртутные светильники, кто-то метался в оранжевом плаще от радиационных осадков и противогазе, кто-то размахивал гарпуном для подводной охоты, кто-то вдел в ухо вагон монорельсовой дороги, кто-то распухшими лапами от них отпадали синие гнойные струпья, держал части разодранного надвое греческого танкера, кто-то поливал толпу из тринадцатиствольного огнемета. Словом, жуть, что творилось. «Зачем все это?» — думал Данилов. «Скоро ли все кончится?» Однако не кончалось. И только что приставшие к Данилову фантомы и уцелевшие от прежних действий синкретические монстры, что и насти, кто знает каких вещей, предметов и существ, долго буйствовали вокруг Данилова. Вакханалия их была теперь разнузданной и, по всей вероятности, трагической для них самих. Многие фигуры и гибли, исчезали в толчее и разбое, в бешеной давке, неизвестно к чему стремившихся тел, оболочек, жидких и газообразных состояний. Данилов чувствовал, что действия безграничной толпы не самодавляющее, но имеет отношение к нему. Однако он не был еще растоптан и не претерпел ни единой метаморфозы. Фигуры же толпы, уходившей, куда ни взглянив, в бесконечность, не только буйствовали, не только гибли в неизбежном движении, к чему, может, к кожаному фартуку, но и продолжали, сталкиваясь друг с другом превращаться в новые и неожиданные образования лишь исторические персонажи из суеверий и страхов резких изменений не имели но и с ними происходили трансформации они то и дело словно бы обзаводились новыми украшениями ртутные светильники меняли на кастрюле скороварки голубые очки на собак китайской породы с вислыми ушами, греческие танкеры на бульонные шарики. При этом в любые мгновения изменялись те или иные части тела разбушевавшихся существ. Распухали или уменьшались, то головы становились раз в сто больше нормальных, то животы вспучивались аэростатами воздушного заграждения, то ноги или лапы или хвосты русалок, усыхали и казались крошечными, будто от ящериц. Но тут же прежние конечности возобновлялись, животы опадали, зато выскакивали глаза метров на десять вперед и вращались больными, влажными шарами. Во все усиливающееся толчье Данилов стал различать видения, как будто бы явно посторонние. То тут, то там, словно на особых экранах возникали. Объемные картины действия, и были в этих картинах сюжеты, одинаково неприятные Данилову. Вот ножом резали ребенка, и кровь стекала в ведро. Вот на поросшие лесом горы выехал казак на вороном коне. Заснувший хлопец, младенец Паш, сидел за его спиной. Казак швырнул в пропасть странного мертвеца. Тут же костлявые пальцы желтых скелетов схватили мертвеца и стали душить его, и какой-то огромный почерневший скелет отчаянно старался прогрызться сквозь землю к мертвецу, но тщетно, и он страдал, мучился от своего бессилия, а горы тряслись и рушились хаты. Вот красивую женщину, совсем юную, замуровывали в крепостную башню, Она билась, пыталась уйти от погибели, но кирпич за кирпичом закрывал нишу, и серый раствор тут же схватывал швы кладки. Лишь краешек красной юбки застыл между нижними рядами кирпича. Вот в зеленой ложбине падали мины, летели обрубки металла, кровавые куски мяса. Живые еще люди куда-то бежали, кололи друг друга. Серые дымовые кусты от снарядов и бомб стояли плотные, упругие, будто вечные. Черный паук полз по холодной шее, уткнувшегося лицом в траву ефрейтора. Вот штормовая волна смыла людей, дробивших камни за оградой. Вот чудом уцелевшее дерево умирало на черной гаре. И тут Данилов почувствовал приближение некоего нового поворота видений. Да и видений ли усилились резкие запахи, воняло паленым и злой химией. Черное сменилось багровым, потом огненно-белым. Стали взрываться и обрушиваться дальние вершины, не существовавшие прежде. Взрывы продолжались. Ударные волны их должны были бы коснуться Данилова, отшвырнуть его неизвестно куда или уничтожить вовсе. Данилов и чувствовал порой сдвиги сферических волн, но висел на месте и не имел никаких повреждений. Толпу же диковинных существ и тварей эти взрывы, извержения, разломы горных хребтов, движения кипящей жидкости — тревожили, будто сбивали их в кастрюле с невидимыми или несуществующими боками. Не хозяевами себе были энергичные существа и твари. Они и раньше, видимо, управлялись или хотя бы подталкивались в своих толчаях и оргиях кем-то, а уж теперь их явно мотало, сбивало в кучу, месило жестокими пальцами-крюками, холодная, злая по отношению к ним — стихия. И снова произошли взрывы. Были они сильнее прежних, ужасней прежних. Сейчас Данилова трясло. Он понял, догадавшись при этом, что мгновенное озарение подсказано ему. Понял, сейчас произойдет катастрофа, случится крушение, сейчас конец всему, что он видел, а может быть и всему, в чем он существовал. Данилов зажмурил глаза. Но какой от этого прок? Данилов все видел и все чувствовал. Гибли, пропадали, суетившиеся только что существа, твари и фантомы, спухали фиолетовые волдыри, все мельчало и обращалось в прах. Снова во взрывах и сполохах потекли перед Даниловым Спирали, диски, скопления звезд и планет. Движение их становилось все более тихим или сонным. Все вокруг словно бы вмерзало в лед или становилось льдом. И Данилов, не ощущая холода, почувствовал себя ледяным и погибшим. Черное, неподвижное вобрало его в себя. Потом он очнулся. Сколько минут, веков, он был неживым, он не знал. Находился он в пустоте. Слева как будто бы брезжил рассвет. «Что это там лежит?» — удивился Данилов. Впрочем, он ясно видел, что лежит. Там, где в прошлом дыбилась толпа, пребывал в одиночестве, Кожаный фартук сапожника. Данилов захотел подойти или подплыть к нему, но ни единая мышца Данилова не дернулась, не вздрогнула. Фартук же тотчас подпрыгнул и исчез. По-прежнему Данилов не слышал ни звука. — По небрежности они забыли его убрать, — подумал Данилов, опять имея в виду фартук, — или все же оставляли со смыслом, «Но какой смысл-то в этом фартуке и во всем, что тут происходило или мерещилось мне?» Что он мог сказать себе в ответ? Ничего. Чудом приходилось считать то, что его существование еще продолжалось. Он опять попытался собрать свою волю, снова начать отсчет земного времени, возродить в себе музыку любую, какая вспомнилась бы теперь и мыслить удобным для себя способом. Данилов напрягся, но тут же что-то подхватило его, завертело, будто в воронке смерча, подняло ввысь, и он ощутил то, что старался избежать ощутить. Ощутил вечность. Ощущение было мгновенным и пронзительным. Данилов думал, что он посидел. Воронка смерча быстро опала. Данилова кинула вниз. Тогда Данилов услышал звуки. Звуки были металлические, чем-то стучали и скребли по железу. И опять черная вобрала в себя Данилова и словно бы растворила его.